В тот же четверг, 23-го, Жак с утра направился в кафе «Прогресс» почитать газеты. Он расположился в нижнем зале, чтобы ему не мешала говорильня на антресолях. Отчет о процессе госпожи Кайо целиком заполнял первую страницу почти всех газет. На второй и третьей страницах некоторые газеты решили сдать краткое сообщение о том, что в Петербурге забастовало несколько заводов, но что рабочие волнения были тотчас же прекращены благодаря энергичному вмешательству полиции. Зато целые страницы были посвящены описанию празднеств, данных царем в честь господина планкаре Что же касается австро-сербских разногласий, то на этот счет пресса высказывалась как-то неопределенно. Одна заметка, видимо официозная – потому что она была повсюду перепечатана, указывала, будто в русских правительственных кругах полагают, что в ближайшее время будет достигнуто дипломатическим путем некоторое ослабление напряженности. Большая часть газет высказывала весьма любезной форме полное доверие к Германии, которая во время Балканского кризиса всегда умела внушить умеренность своему австрийскому союзнику. Лишь Аксион Францес Открыто выражало беспокойство крайняя монархическая и националистическая газета, редактором которой с 1908 года был Шарль Мораз, 1868-1952, поэт и публицист, один из лидеров французской реакции. Примечание — редакции Это был прекрасный случай для того, чтобы более резко, чем когда-либо, выставить на показ всю специфическую слабость республиканского правительства в вопросах внешней политики и заклеймить антипатриотизм левых партий. Особенно доставалось социалистам. Недовольствуясь своими каждодневными на протяжении ряда лет утверждениями, что Жорес – предатель продавшийся Германии, Шарль Мурас, выведенный из себя громкими призывами к интернациональной солидарности и миру, непрерывно исходившими от «Юманите», теперь, казалось, почти открыто взывал к какой-нибудь новой Шарлотте Корде, чей кинжал должен был бы освободить Францию от Жорес. «Мы никого не хотим призывать к политическому убийству», писал он осторожно и вместе с тем дерзновенно, «но пусть господин Жорес трепещет». Корде, Шарлотта Марианна, 1768-й, 1793. Фанатическая роялистка, убийца Марата, которую французские реакционеры старались изобразить мученицей, павшей за свободу. Примечание – редакции Его статья способна внушить какому-нибудь безумцу желание разрешить посредством эксперимента вопрос, не изменится ли кое-что в неизбежном порядке вещей, если господин Жан Жорес испытает судьбу господина Кальметта. Кадье, спускавшееся вниз, быстро прошел мимо. «Ты не поднимешься? Там идет жаркая дискуссия. Очень интересно. Приехал из Вены один австриец, товарищ Бэм, посланный сюда по партийному делу. Он говорит, что австрийская нота будет послана в Белград сегодня вечером. Как только Пуанкаре покинет Петербург». «Бэм в Париже?» — спросил Жак, тотчас же вскакивая с места. Он обрадовался при мысли, что может снова увидеться с этим австрийцем. Он поднялся по маленькой винтовой лестнице, толкнул дверь и действительно увидел товарища Бэма, который спокойно сидел перед кружкой пива, положив себе на колени свой сложенный желтый макинтош. Его окружали, забрасывали вопросами человек 15 партийных работников, он методически отвечал, жуя, как всегда, кончик сигары. Жаку он встретил дружеским подмигиванием, словно расстался с ним только вчера. Привезенные им новости о воинственных намерениях Вены и возбуждении австро-венгерского общественного мнения, казалось, вызывали всеобщее негодование и беспокойство. Возможность того, что Австрия предъявит Сербии агрессивный ультиматум, должна была при создавшемся положении привести к тем более серьезным осложнениям, что председатель сербского совета министров Пашич обратился ко всем европейским правительствам с превентивной нотой, в которой державам сообщалось, чтобы они не рассчитывали на совершенную пассивность Сербии и что Сербия полна решимости отвергнуть любое требование, несовместимое с ее достоинством. Пашич Никола, 1846-й, 1926. Премьер и министр иностранных дел Сербии в 1912-1918 годах. Примечание. Редакция. Не желая нисколько оправдывать авантюристическую политику своего правительства, Бэм, тем не менее, пытался объяснить раздражение Австрии против Сербии и России, Постоянными оскорблениями, которые этот маленький беспокойный сосед, поддерживаемый и подстрекаемый русским колоссом, наносил национальному самолюбию австрийцев. Госмэр, сказал он, прочел мне конфиденциальную дипломатическую ноту, которую уже несколько лет тому назад Сазонов, министр иностранных дел, направил из Петербурга русскому послу в Сербию. Сазонов особо отмечает, что некоторая часть австрийской территории – была обещана сербом Россией. «Это документ огромной важности», — добавил он, «ибо доказывает, что Сербия, а за ее спиной Россия, действительно являются постоянной угрозой для безопасности Австрийской империи». «Опять гнусности капиталистической политики», — закричал с другого конца стола какой-то старый рабочий в синей блузе. «Все европейские правительства», Демократические или недемократические, со своей тайной дипломатией, не знающей народного контроля, являются орудием в руках международного финансового капитала. И если Европа в течение 40 лет избегала всеобщей войны, то лишь потому, что финансовые заправила предпочитают вооруженный мир, при котором государства все больше и больше влезают в долги. Но в тот день, когда банковские воротилы найдут для себя выгодным разжечь войну, вы сами увидите. Все выразили шумное одобрение. Им было безразличное, что это вмешательство имело лишь самое отдаленное отношение к совершенно конкретным вопросам, которые затрагивал Бэм. Какой-то юноша туберкулезного вида, знакомый Жаку в лицо и привлекший его внимание своим пристальным лихорадочным взглядом, Внезапно заговорил глухим голосом, процитировав одно из высказываний Жореса насчет опасности тайной дипломатии. Воспользовавшись поднявшимся вслед за тем беспорядочным шумом, Жак подошел к Бэму и условился встретиться с ним, чтобы вместе позавтракать. После этого он ускользнул, предоставив австрийцу продолжать прерванный доклад с тем же терпеливым упорством, с каким тот жевал свою сигару. Завтрак в обществе Бэма, разговоры в редакции «Юманите», несколько срочных дел, которые Ричардли просил его сделать немедленно же по прибытии в Париж, затем вечером собрание, устроенное социалистами в Левелуа в честь Бэма, на котором он имел возможность взять слово, чтобы рассказать все, что он знал о волнениях в Петербурге, все это настолько заняло мысли Жака в течение этого первого дня, что у него не осталось времени вспомнить о Фонтененах лева северо-западная окраина Парижа, рабочий район. Примечание редакции. Все же два или три раза у него мелькнула мысль позвонить в клинику на бульваре Беной, спросить, жив ли еще же Ром. Но разве для того, чтобы получить какие-либо сведения, ему не пришлось бы сперва назвать себя. Лучше было воздержаться. Он предпочитал не извещать никого о том, что находится в Париже. И тем не менее вечером, когда он вернулся в свою комнатку на набережной Турнель, ему пришлось признать, прежде чем он заснул, что эта неизвестность, на которую он сам себя осудил, вовсе не освободила его от неотвязных мыслей, а наоборот, угнетала его больше, чем какие-либо совершенно точные известия. В пятницу утром, проснувшись, он почувствовал искушение позвонить Антуану. «Почему? Какое мне дело?» — сказал он самому себе, смотря на часы. 20 минут восьмого. Если я хочу застать его до ухода в больницу, надо позвонить сейчас же». И, не размышляя больше, он вскочил с постели. Антуан был очень удивлен, услышав голос брата. Он сообщил ему, что господин де Фонтанен наконец-то соблаговолил умереть в эту ночь после трех сут к агонии, не приходя в сознание. Похороны состоятся завтра, в субботу. Ты еще будешь в Париже? Даниэль, добавил он, все время находится в клинике. Ты можешь застать его в любой момент. Антуан, видимо, не имел ни малейшего сомнения в том, что его брату хочется повидаться с Даниэлем. «Может быть, позавтракаешь со мной?» — предложил он. Жак с досадливым жестом отстранился от телефона и повесил трубку. 24-го газеты в нескольких словах сообщали о передаче Сербии австрийской ноты. Большая часть из них, видимо, по приказу свыше, воздерживалась от каких-либо комментариев. Жорес посвятил свою очередную статью забастовкам в России, то он ее был исключительно серьезный. «Какое предупреждение всем европейским правительствам!» писал он. «Всюду зреет революция. Царь поступил бы очень неосторожно, если бы вызвал европейскую войну или допустил, чтобы она началась. Столь же неосторожной оказалось бы Австро-венгерская монархия, если бы уступая слепой ярости своей клирикальной и военной партии, она допустила что-либо непоправимое в своих отношениях с Сербией. Коллекция сувениров, которой господин Пуанкаре привез из своего путешествия, пополнилась волнующей страницей, отмеченной кровью русских рабочих, трагическим предупреждением. В редакции «Юманите» Ни у кого не оставалось сомнений насчет тона австрийской ноты. Она действительно имела характер ультиматума и следовало ожидать самого худшего. С некоторой нервозностью ожидали возвращения Жореса. Сегодня утром Патрон внезапно решил лично сделать запрос на Кедурсе у Бьенвеню Мартена, заместителя Вивиани, на время его отсутствия. Среди редакторов газеты наблюдалась некоторая растерянность. Все с беспокойством задавали себе вопрос, как будет реагировать общественное мнение Европы. Горло, как всегда, пессимистически настроенный, утверждал, будто полученные из Германии и Италии новости заставляют опасаться, что в этих двух странах и общественное мнение, и пресса, и даже некоторые фракции левых партий скорее сочувствуют австрийскому жесту. Стефани вместе с Жоресом полагал, что в Берлине негодование социал-демократов проявится в каких-либо энергичных действиях, которые будут иметь сильнейший отклик не только в Германии, но и за ее пределами. В полдень помещение редакции опустело, Стефани остался дежурить, была его очередь, и Жак предложил посидеть с ним за компанию, чтобы просмотреть хотя бы одним глазом бумаги, касающиеся созыва Международного бюро, которое должно было собраться на следующей неделе в Брюсселе. Все возлагали очень большие надежды на это экстраординарное совещание. Стефани знал, что Вайян, Кир Харди и многие другие вожди партии намеревались поставить в порядок дня вопрос о применении всеобщей забастовки в случае войны. Кир Харди, Джеймс, 1856-1915, английский социалист, один из основателей Лейбористской партии. Примечание, редакции Какую позицию займут иностранные социалисты, в особенности английские и немецкие, в этом основном вопросе? В час Жореса еще не было. Жак вышел, чтобы перекусить в кафе Круассан. Может быть, патрон там завтракает? Его там не оказалось. Жак искал свободный уголок когда его окликнул один молодой немец, кирхенблат с которым он познакомился в Берлине и несколько раз встречался в Женеве. Кирхенблад завтракал с одним товарищем и настоял, чтобы Жак подсел к их столику. Товарищ был тоже немец по фамилии Вакс. Жак его не знал. Оба эти человека любопытным образом отличались друг от друга. Они довольно хорошо символизируют два характерных для Восточной Германии типа «Ах». — подумал Жак, — «тип вождя» и «противоположный». Вакс был когда-то рабочим металлистом, ему было лет сорок. У него были крупные, грубоватые черты лица, в которых проступало что-то славянское, широкие скулы, честный рот, светлые глаза с выражением настойчивости и некоторой торжественности. Его огромные ладони были раскрыты, словно инструменты, готовые для работы. Он слушал, одобрял кивком головы, но говорил мало. Все в нем, казалось, свидетельствовало о душе, незнакомой с сомнением, о спокойном мужестве, о выносливости, о любви к дисциплине, об инстинкте верности. Кирхенблад был значительно моложе. По форме голова его маленькая и круглая на тонкой шее напоминала череп какой-то птицы. Его скулы, в противоположность скулам вакса, Не выдавались в ширину, но образовывали под глазами два почти острых выступа. Лицо, обычно серьезное, по временам оживлялось улыбкой, вызывавшей некоторое беспокойство. Эта улыбка внезапно раздвигала углы его рта, растягивала веки, собирала складки на висках и обнажала зубы, и какой-то чувственный, немного жестокий огонек загорался тогда в его взгляд. Иногда прирученные волки, играя, обнажают клыки таким же образом. Он был уроженец Восточной Пруссии, сын учителя, один из тех культурных немцев, нитшанцев, которых Жаку нередко приходилось встречать в передовых политических кругах Германии. Законов для них не существовало, особое понимание чувства чести, известный рыцарский романтизм, вкус к свободной и полной опасности жизни объединяли их в своего рода касту, преисполненную сознанием своей аристократичности. Восстающий против социального строя, которому он, однако же, был обязан формированием своего интеллекта, Кирхенблатт существовал как бы около международных революционных партий, будучи слишком анархичным по темпераменту, чтобы безоговорочно примкнуть к социализму и инстинктивно отвергая эгалитарные и демократические теории, так же как и феодальные привилегии, еще существовавшие в императорской Германии. Беседа на немецком языке, ибо Вакс с трудом понимал по-французски, сразу же завязалась вокруг вопроса оппозиции Берлина в отношении австрийской политики. Кирхенблат был, видимо, хорошо осведомлен о настроениях господствовавших среди высших должностных лиц империи. Он только что узнал, что брат Кайзера, принц Генрих, был срочно послан с особой миссией в Лондон к английскому королю. Это был официозный шаг, который в данный момент свидетельствовал, казалось, о личном стремлении Вильгельма Второго заставить Георга Пятого разделить его точку зрения на австро-сербский конфликт. «Какую точку зрения?» — спросил Жак. «В этом весь вопрос. В какой степени поведение имперского правительства носит характер шантажа?» «Траутенбах, с которым я виделся в Женеве, утверждает что ему известно из верного источника, будто Кайзер лично отказывается признавать неминуемость войны. И однако невероятным представляется, чтобы Вена могла действовать с такой дерзостью, не будучи уверенной в поддержке со стороны Германии. «Да, — сказал Кирхенблат, — по-моему, весьма вероятно, что Кайзер принял и одобрил в основном австрийские требования» и даже что он заставляет Вену действовать как можно быстрее, чтобы Европа как можно скорее очутилась перед совершившимся фактом. В сущности, это ведь подлинно пацифистская позиция. Он лукаво улыбнулся. Ну да, ведь это лучший способ избежать русского вмешательства. Ускорить австро-сербскую войну для спасения европейского мира. Внезапно он снова стал серьезным. Но также очевидно, что Кайзер, имея таких советников, как те, кто его окружает, возвесил риск, риск русского вето, риск всеобщей войны. Дело только в том, что он, видимо, расценивает этот риск как пустяковый. Прав ли он? В этом все дело. Черты его лица опять исказились мефистофельской улыбкой. В настоящий момент я представляю себе Кайзера как игрока с прекрасными картами в руках и робкими партнерами перед собою. Конечно, ему приходит в голову, что он может проиграть, благодаря внезапной неудаче. Всегда рискуешь проиграть. Но, черт возьми, карты отличные. И как можно опасаться неудачи настолько, чтобы отказаться от крупной игры? Какая-то особая острота... В голосе Кирхенблата и его дерзкая улыбка порождали ощущение, что ему по собственному опыту известно, что значит иметь в руках хорошие карты и смело идти на риск. Тело Жерома де Фонтанена положили в гроб рано утром, как это всегда делали в клинике. И тотчас же вслед за этим гроб был перенесён в глубь сада, в павильон, где администрация разрешала умершим больным дожидаться похорон как можно дальше от живых больных. Госпожа де Фонтанен, почти не покидавшая комнаты мужа, все то время, пока длилась его агония, обосновалась теперь в узеньком полуподвальном помещении, куда перенесли тело. Она была одна. Женни только что вышла. Мать поручила ей пойти на улицу Обсерватории за траурной одеждой, которая понадобится им обеим для завтрашней церемонии. Даниэль, проводивший сестру до калитки, задержался в саду, чтобы выкурить папиросу. Сидя в тени на соломенном стуле под окошечком, освещавшим подвал, госпожа де Фонтаннен собиралась провести здесь последний день. Глаза ее были устремлены на гроб, ничем пока не украшенный и установленный на черных козлах посреди комнаты. О личности покойного говорил теперь лишь один внешний признак – медная дощечка с выгравированной на ней надписью «Жером Элида Фонтанен», 11 мая 1857 года, 23 июля 1914 года. Она чувствовала себя очень уверенной и спокойной она была под покровом божьим. Кризис того первого вечера в момент слабости вполне извинительный, ибо драма произошла так внезапно, теперь прошел. Теперь в ее горе не было ни безрассудства, ни остроты. Она привыкла жить в доверчивом контакте с той силой, которая регулирует жизнь Вселенной. С тем все в котором каждый из нас должен когда-нибудь растворить свою эфемерную оболочку. И смерть не внушала ей ужаса. Даже будучи молодой девушкой, она не испытала никакого ужаса перед трупом своего отца. Она ни на мгновение не усомнилась, что этот руководитель, которого она так чтила, будет духовно с нею даже после своего физического исчезновения. И действительно, она никогда не лишалась этой поддержки. Никогда. На этой неделе она получила лишнее тому доказательство. Пастор не переставал принимать участие в ее интимной жизни, в ее борьбе, помогать ей при разрешении трудных вопросов, вдохновлять все решения, которые она принимала. Точно так же и теперь она не могла думать о смерти Жерома, как о конце. Ничто не умирает, все видоизменяется, обновляется, времена года сменяют одно другое. Перед этим гробом, навеки закрытым над бренной плотью, она ощущала мистическую экзальтацию, аналогичную тому чувству, которое овладевало ею каждую осень, когда она наблюдала в своем стаду в мезон, как листья, распускавшиеся у нее на глазах весною. Теперь один за другим опадают в свой положенный час, и это опадание никак не отражается на стволе, живущем своими тайными силами, на стволе, где таятся жизненные соки, где неизменно пребывает жизненная субстанция. Смерть оставалась в ее глазах проявлением жизни. Созерцать без всякого ужаса это неизбежное возвращение в лоно Матери-Земли значило для нее смиренно приобщиться к си могущество